Глава 22, часть 3 Возражают, что это мы все о личных качествах и чертах характера Жукова. Не пора ли о стратегии? Нет, товарищи, мы говорим не о чертах характера. Мы говорим о полководческих способностях нашего героя. Подбор и расстановка кадров – важнейшая область деятельности полководца. Умный волевой полководец таких же себе и подчиненных подбирает. Вновь и вновь обращаюсь к великому Макиавелли. Об уме правителя прежде всего судит по тому, каких людей он к себе приближает. Жуков на белом коне и вокруг толпы друзей, которых он выбрал сам. Чуть пошатнулся Жуков в седле и порхнули друзья, как воробушки. Вот мудрость Жукова. В его окружении оказались одни прохвосты. Сильных, верных, мудрых и честных людей рядом с ним почему-то не оказалось. Удивляет и Жуковский плач. Хочется поплакать? Закройся на ключик, поплачь вдоволь, но не при гостях же. Жуков – мародер и расхититель народного достояния. Любого солдата, офицера, генерала поставили бы к стенке даже за тысячную, за миллионную долю того, что наворовал Жуков. Но Сталин Жукова не расстрелял, не посадил, не арестовал. Погоны не сорвал. В тот момент еще даже не конфисковал награбленных бриллиантов а Жуков уже плачет. В Москве Жукову работы нет. На должность мыслителя он не тянет. В Германию его посылать нельзя. Он уже проворовался на Германии, и под его руководством советские войска в Германии разложились до степени полной неспособности воевать. Сталин ставит его на военный округ. И Жуков пустил слезу. Мерецков и Рокоссовский в свое время прошли через арест, пытки, камеру смертников и даже через имитацию расстрела. Они-то не знали, на какой расстрел их волокут, на туфтовый или настоящий. Они прошли через это. А если бы с Жукова погоны сорвали, как бы он тогда себя вел?